«История десятая. Сон как третье жизни человека. История Марии Моносеиной, первой заявившей об этом в России. Машенька Каркунова. В первой главе книги, где мы вводили вас в тему и обсуждали пограничные состояния сна и бодрствования, была упомянута Мария Моносеина. Даже среди специалистов мало кто знает, что в России основателем зародившейся в конце девятнадцатого века экспериментальной сомнологии была Мария Марья Михайловна Моносеина-Куркунова. Владимир Кальвазон, известный сомнолог и популяризатор науки, в последние десятилетия рассказывает немало об исторических аспектах развития науки сна. Примечание. Владимир Матвеевич Кальвазон родился в 1943 году. Советский и российский ученый – доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцева Российской академии наук, более полувека занимается экспериментальными исследованиями сна. Очерки о были опубликованы в различных изданиях на русском и английском языках, в частности, в журнале «Природа», в книгах «Основы сомнологии», «Физиология и нейрохимия цикла», «Бодрствование сон». И мы не упустим возможность напомнить удивительную историю первой российской женщины-ученой, исследовавшей сон. В Санкт-Петербурге в 1841 году в семье 35-летнего историка Михаила Андреевича Коркунова и его супруги Вильгельмины Ивановны, урожденной Тулькейт, появился первый ребенок. Дочь назвали Марией. Профессор Куркунов ученым был незаурядным. В свои 22 года он начал карьеру с преподавания арабского языка в Московском университете и стал известным историком, археологом, археографом, академиком отделения русского языка и словесности Санкт-Петербургской академии наук. Мать новорожденной Вильгельмина Ивановна, проникнутая прогрессивными идеями, стремилась к высшему образованию – Но до середины XIX века двери университетов для женщин были закрыты. Императорская медико-хирургическая академия из Санкт-Петербурга удалось опередить время. Основанная в 1786 году, спустя полвека или чуть больше академия зарекомендовала себя как лучшее учебное заведение не только в России, но и в Европе. Вильгельмина Ивановна окончила курсы при Академии со свидетельством о присвоении ей звания повивальной бабки, что подтверждает хранящийся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки документ от 15 июня 1846 года за подписью первого президента Академии Ивана Богдановича Шлегеля, врача и общественного деятеля. Кстати, известная Надежда Суслова, Первая женщина-врач в России посещала это учебное заведение в 1862 году, но уже в следующем Министерство народного просвещения запретило студенткам эту вольность. Основания для такого решения были серьезные. Опрос 25 российских университетов о допуске женщин к высшему образованию. 23 запрошенных дали решительный ответ «не допускать». Сусловой пришлось уехать за высшим образованием в Швейцарию, где в Тюрихе в 1867 году ей выдали диплом врача. Спустя пять лет в России врачебные дипломы получат первые женщины, окончившие академию. Среди них будет Мария Коркунова, Товарищ Понятовская. В 1860 году девятнадцатилетняя Мария посещала лекции в университете Санкт-Петербурга, пока было разрешено запрет 1863 года, касающийся женского образования, был еще одной попыткой продержать активность студенчества. Их попытки свободомыслия, заключающиеся прежде всего в критике образования, бойкотах неугодных профессоров создании структур самоуправления, часто в ущерб своим академическим обязанностям. Студенческое недовольство, касающееся сначала самого процесса обучения, со временем приобрело политическую окраску, митинги и сходки становились массовыми. В декабре 1861 года Санкт-Петербургский университет даже был временно закрыт до пересмотра университетского устава. Чем заниматься молодым людям в такое волнительное время? Мария Коркунова, например, активно участвовала в революционном студенческом кружке, организованном Борисом Утиным. Примечание. Борис Исаакович Утин, 1832-1872 годы. Русский юрист, публицист, профессор Санкт-Петербургского университета, революционер, Петрошевец. Под псевдонимом Николаенко публикуется ее статья в известном литературно-общественном журнале «Отечественные записки». В Утиновском кружке Мария познакомилась с Иваном Васильевичем Понятовским, студентом Московского университета и участником кружка Заянчевского «Аргеропула», который занимался пропагандой народнических идей и распространением запрещенной литературы. Понятовский приехал в Санкт-Петербург в марте 1862 года. Мария влюбилась, молодые люди поженились. После второго ареста в этом же году Ивана Понятовского высылают в Новгородскую губернию, потом в Астрахань, где в 1864 году след его обрывается. Известно, что его помиловали, но он практически сразу умер. Мария Понятовская снова выходит замуж. Моносеин и его супруга. Жених Вячеслав Афксентьевич Моносеин к этому времени уже немало пережил в своей жизни. Примечание. Вячеслав Афксентьевич Моносеин, русский врач, общественный деятель, публицист. Нарушив волю отца, он оставил престижное императорское училище правоведения и в шестнадцать лет поступил на медицинский факультет Московского университета. Родители отказываются содержать сына, и молодой человек, отстаивая права на самоопределение, попадает в водоворот происходящих вокруг него событий. За участие в студенческих волнениях его исключают из Московского университета, через год из Казанского, а потом из Дерптского, ныне Тартуского. В обучении будущему профессору не отказывает только медико-хирургическая академия Санкт-Петербурга. Моносейн проводит время в основном в терапевтической клинике при академии, которую к этому времени возглавлял 32-летний физиолог Сергей Петрович Боткин. Именно он после защиты диссертации Моносейным предлагает молодому ученому отправиться в командировку за границу, в Тюбинген, а затем в Вену. В Европу Моносейн едет в 1870 году со своей супругой. Удивительное было время. Марии Моносейной представилась возможность улучшить свое образование. Неполученная Нобелевская премия. В немецком университете Моносейна посещает лабораторию профессора прикладной химии Феликса Гоппезейлера, а в Вене поступает в лабораторию микроскопии и материаловедения, в Политехническом институте. Руководит ее полугодовой работой известный ботаник Юлиус Виснер. В 1871 году Монасеина возвращается в Россию, а в следующем году Виснер публикует интересные результаты ее студенческой работы в сборнике «Микроскопические исследования». Изучая вопрос брожения, популярную тему того времени Монасеина обнаружила – что мертвые дрожжи способны работать. Нельзя сказать, что результаты остались совсем незамеченными. Ознакомившись с тезисами этой работы и недоверчиво отнесясь к заявленным в ней результатам, уже немолодой профессор фон Либих предложил Моносейной присоединиться к его исследовательской группе в Университете Мюнхена, но она отказалась, сославшись на семейные обстоятельства. Отослав тезис своей работы в известный химический журнал «Аналы химии и фармацевтики», основанный в 1832 году при участии тогда еще молодого фон Либиха, в марте 1871 года она пишет письмо химику Эмилю Эрленмейеру о своих наблюдениях. Известный ученый на это письмо не отреагировал. Подробности этой истории важны. Спустя 16 лет, в январе 1897 года, немецкий химик Эдуард Бухнер посылает в Центральный журнал Немецкого химического общества статью «Алкогольная ферментация без участия дрожжевых клеток». Упоминания о первых экспериментах и похожих предположениях Моносейной в его статье нет. В 1907 году Бухнер получает Нобелевскую премию за открытие внеклеточной ферментации. Имя русской студентки начинает всплывать в некоторых очерках об исследованиях Бухнера позже, когда у главных героев уже нельзя будет уточнить детали. Выдающийся Тарханов. Вернувшись на родину, Мария Моносеяна поступила в медико-хирургическую академию Санкт-Петербурга на врачебные женские курсы, диплом которых приравнивался к получению высшего образования. Наконец-то такая возможность появилась для женщин и в России. Моносейна — одна из первых выпускниц. А семейная жизнь, ради которой она отказалась от предложения фон Либиха, не задается. Это становится ясно к 1873 году, но до полного разрыва пройдет еще несколько лет. Вячеслав Моносеин окончательно свяжет себя гражданскими узами с юной влюбленной в него Катенькой Достоевской, племянницей Федора Михайловича. По воспоминаниям дочери писателя известно, что ушла, не дав развода, именно Мария, хотя и любила другого, чтобы обманутый муж не мог воспользоваться свободой. В те времена было непросто развестись. Без взаимного согласия развод был почти невозможен. Моя кузина пренебрегла общественным мнением и стала любовницей, или, как тогда говорили, гражданской женой ученого, не имевшего права жениться на ней. Она прожила с ним до его смерти свыше двадцати лет. Двадцать восемь, по другим источникам, до смерти Вячеслава Афксентьевича Моносеина в 1901 году. Что происходило в душе и уме, Личные семейные жизни Марии Михайловны известно немного, а предположения, которые есть, трудно назвать достоверными свидетельствами, разве что есть не очень внятные записки самой Марии. Однако известно, что в тот же год, когда Вячеслава Моносеяна приняли в Академию, молодой студент княжеского титула Иван Романович Тарханов, отчисленный за участие в студенческо политических выступлениях из Университета Санкт-Петербурга, тоже оказался в списках академии. Примечание. Иван Романович Тарханов, Тархнишвили, выдающийся русский физиолог, ученик Сеченова, учитель Моносейный, известен во всем мире, в частности, как первооткрыватель кожно-гальванического рефлекса, рефлекс Тарханова. Занимался в том числе и проблемой сна он лучший из лучших. К 1869 году Тарханов не только ее блестяще окончил, но и опубликовал несколько работ. К лету 1871-го защитил диссертацию, но потом вынужден был уехать в Тифлис по наследственным делам. Естественно, чита насеянных была близко знакома с Тархановым, считавшим себя учеником великого физиолога, Ивана Михайловича Сеченова? Когда появляются слухи о связи Моносеянной и Тарханова? И какой связи? И не ради ли него Мария вернулась в Россию из Европы раньше мужа? Очень много вопросов, которые остаются без ответа. Первые эксперименты по депривации. Зарубежная практика Марии Михайловны дает свои плоды. Она продолжает расширять круг своих интересов, и, опубликовав статью на русском языке «Ображение», оставляет химию и увлекается физиологией. В 1875 году из заграничной командировки в Академию возвращается Иван Тарханов. Его утверждают приват-доцентом, а спустя два года – ординарным профессором. Он сам уже довольно известный физиолог, яркий лектор и популяризатор науки. Его обожали студенты и врачи. К 1879 году выходят переводы научных трудов о сне и собственные размышления Тарханова, посвященные сну, в которых поднимаются вопросы о нужности сна и соотношении сна и сознания. Моносеяна следом за Тархановым начинает интересоваться темой сна и даже экспериментировать. Результаты ее труда и одним из значимых результатов всей ее научной жизни станет вышедшая в 1892 году монография «Сон как треть жизнь человека» или физиология, патология, гигиена и психология сна. Монасеяна выступит на первом международном конгрессе по медицине в Риме с докладом, подводящим итоги ее исследованиям депривации сна. Позже работу опубликует итальянский биологический журнал. Многие считают это выступление началом развития экспериментальной сомнологии. В чем же состоял этот первый сомнологический эксперимент? В депривации сна. Мария Михайловна наблюдала за двух четырехмесячными щенками. С ними играли, не давая им спать, и животные погибали спустя несколько суток. Результаты вскрытия показывали разрушение сосудов мозга и многочисленные кровоизлияния. Похожих разрушений не было у собак, умирающих от голода за период времени в 4-5 раз больше, чем при депривации сна. Переутомление заключила Моносейна и определило сон как важное явление для живых организмов, нужное для отдохновения нашего сознания. Эксперименты с собаками вошли у второе издание книги «Сон как треть жизнь человека». В 1897 году ее перевели и издали на английском и французском языках. В английскую версию автор добавила ссылки на работу двух американских ученых из университета Айовы, исследовавших влияние потери сна у людей в 1895-1896 годах. Эти работы — Университетские припринты собранные в том, вышедший к началу 1897 года. В феврале следующего года один из тех ученых, Джордж Патрик, опубликовал положительную рецензию на переведенный вариант книги Моносейной в важном для развития науки американском журнале Science. Именно книга о сне станет самой популярной среди многочисленных трудов Марии Михайловны – 48 монографий и научных трудов, 16 библиографических работ, 14 переводов книг с некоторых европейских языков. Одна из первых женщин, получивших высшее образование в России и имеющая возможность заниматься научными исследованиями, она упоминается редкими биографами как первый биохимик и пионер экспериментальной сомнологии. Во второй половине жизни Марью Михайловну интересуют вопросы мозга и сознания. Она пишет работу, посвященную усталости. Последний большой труд касается воспитания и образования. Пять томов исследования вопроса, собранные под общим заголовком «Основу воспитания с первых лет жизни и до полного окончания университетского образования» 1894-1902 годы. Она вела активную популяризаторскую деятельность, много выступала с публичными лекциями, путешествовала и жила одна, борясь с самим собой, со своими собственными страстями, со своим собственным эгоизмом. Примечание. Кальвазон упоминает в своих исторических очерках, что у была дочь Татьяна, но кто был ее отцом и как сложилась ее судьба, остается неизвестным. Именно эта борьба является не только неизбежной и естественной, но и необходимой для поддержания психического и духовного здоровья, считала Моносейна, иначе придет разрушение и смерть. Моносейна умерла, дожив до 60 лет. Ее, выдающуюся женщину своего времени, обещали помнить, но довольно быстро забыли. Врач, революционер, биохимик, педагог, Мария Михайловна Моносейна, Моносейна, фон Моносейн, Дэмономейн, жила на этой планете и внесла существенный вклад в науку. Примечание известно, что в зрелом возрасте Мария Михайловна Моносейна полностью отказалась от революционных увлечений молодости.